Глава 315. Это плохо. Мерзавец такой побитый. Неужели он встретил то ужасное существо, прячащееся внутри корабля? Пань Гунсу отправился следом за ним, немного беспокоясь. Но разве то существо не покинуло судно? Люди, находящиеся на корабле, не смогли не заметить побега владыки Сатурна. В то время пань Гунсу был занят поиском своих потерянных солдат. Некоторые из них ожидали его на палубе. И, вернувшись, он обнаружил, что те исчезли. Должно быть, ветер, поднятый убегающим божеством, сдул их в мир Юду. Всё это случилось примерно два месяца назад. На протяжении этого времени старый монстр в теле юнца вместе со своим отрядом обыскивал комнаты корабля, собирая все сокровища, которые мог найти. И лишь когда его руки дотянулись до мостика, на его пути встал целенья две летучих мыши, а они заблокировали дорогу, не позволяя ему пробраться внутрь. На мостике была лишь одна дверь, Поэтому Пань Гунцо был вынужден надолеть их, чтобы пройти дальше. Тем не менее, две летучих мыши и цыплень были совсем не слабыми. Стоя перед дверью, они с легкостью могли удержать даже шамана короля области жизни и смерти. Из-за этого на протяжении последних нескольких дней он держал их под постоянными атаками, не позволяя отдохнуть. Войдя в комнату, Пань Гунцо немедленно использовал флаг облака сранчи. после чего огромная стая насекомых начала кружиться вокруг него в защитной манере. Между тем, за его спиной раздался скрип двери. Саниму только что закрыл её с другой стороны. Бросившись следом и пробежав десяток шагов, пань Гуэнцо внезапно остановился. «Влад, какой-то цень! Для чего ты меня сюда выманял?» Синяки на лице Цанему были очевидными следами избиения, а его голос переполнен стыдом. «За последние два месяца меня много раз избивали. Отчего моя уверенность в себе сильно пошатнулась?» «Старший брат...» «Тебе должно быть известно, что когда человек терпит много поражений подряд, его сердце сильно страдает, становясь жестоким, даже развращенным жестокостью». Пань Гунцу поразился. «Что за существо смогло довести владыку культа от до такого состояния? Мне становится интересно. Кто, кроме меня, смог бы так много раз избить владыку небесного дьявольского культа, так сильно унизив? Может быть, это какой-то практик божественных искусств области семи звезд?» Сынему коснулся на своем лице. Он использовал своё совершенствование области шести направлений. Удивившись ещё сильней, Пань Гуэнсу издал дрожащий вздох и похвалил. «У этого человека невероятные способности! Поэтому, старший брат, как только у меня начался перерыв, я решил встретиться с тобой. Чтобы не позволить своему разуму помутнеть и не стать слишком жестоким, мне нужно тебя избить!» Искренне проговорил саньму. Брови Пань Гуэнсу нахмурились, а я во взгляд упал на флаг облака саранчи. Засмеявшись, он сказал, "Влады какой какой-то цинь Обычно я не принимаю участия в битвах, где не могу победить, и вместо этого использую разные уловки. Тем не менее, увидев, как ты машешь мне рукой, я тут же подбежал. Знаешь почему?» Он поднял голову. «Я усердно совершенствовал на протяжении последних двух месяцев, становясь значительно сильнее, чем раньше. Как тебе известно, я гроссмейстер Дворца Золотой Орхидеи и реинкарнировал 18 раз». Два месяца моих тренировок равны двум годам твоих. Я погнался с тобой не для того, чтобы слушать твой бред и не чтобы позволить себя избить, а для того, чтобы убить тебя!» Он впал в ярость, а его чёрные волосы стали дыбом. Размахивая флагом облака саранчи, он атаковал юношу напротив, громко крича. «Я забью тебя до смерти! Отдай мне серебряный шлем, и твоя гибель будет меня мучительной День, «Динь-динь-динь!» Летающая саранча столкнулась с дождём из мечей. Тонкие крылья золотых насекомых напоминали ножи, сражаясь с невероятно тяжёлыми мечами противника. В одно мгновение столкновения оружие заполнили всю комнату, отправляя искры во все стороны. Находясь среди мечей света и летающей саранчи, пань Гуэнсо флаг облака саранчи в землю, после чего его ноги начали мерцать, перемещая тело влево-вправо, тем самым помогая уклониться от дождя из оружия и приблизиться к противнику. Движения ног Циньмо тоже менялись непредсказуемым образом, становясь всё ближе и ближе к Пань Комната, в которой они находились, была не слишком большой, учитывая количество летающих в нём саранчей мечей, любая неосторожность привела к ранению или даже смерти. Циньмо и Пань долгое время изучали способы уменьшения своих божественных искусств, поэтому в тесноте комнаты летающие мечи сократились в длине до 7 сантиметров, а саранчей — вовсе до двух. Чем меньше они становились, тем опаснее было передвигаться по комнате. Чтобы избежать попадания летающего меча или саранчи, требовалось невероятное зрение и внимательность. В следующий миг двое парни начали обмениваться ударами кулака и ладони. Комната тут же наполнилась пушками силы, раскатами грома и молниями. Пань Гунсу улыбнулся. «С моими навыками совершенствования! Ах!» Болезненно застонав, юный варвар вздрогнул, в изумлении ощутив на себе ужасающую силу противника. тщательно совершенствуясь на протяжении последних дней, он значительно увеличил свои способности. Это должно было предоставить ему ужасные преимущества. Тем не менее, когда он использовал всю свою силу, Цэньму всё равно оказался сильней. Как такое было возможно? Пацан напротив него что, тоже был ринкарнировавшим человеком? Тем не менее, он заметил что-то странное. Совершенствование магической силы Цэньму не было сильнее, чем его — Вместо этого жизненная Ци-юноша очистилась, а его движение и владение божественными искусствами поднялись на новый уровень. Даже его физическое тело стало намного сильней. Всё это значило, что ци мог использовать меньше Ци для исполнения более сильных божественных искусств. Он сделал огромный шаг вперёд с точки зрения изящности своих атак, когда они не попадали в цель, и их сила не рассеивалась, а когда поражали, она была больше, чем обычная. Цанему и Пань Гунсо вместе побывали в том таинственном коридоре, и оба смогли увидеть странные рисунки божественных искусств на его стенах. Впрочем, парни обрели лишь поверхностное понимание увиденного, не успев изучить его достаточно глубоко. Тем не менее, Цанему значительно превзошёл Пань Гунсо в понимании этого пути. «Это плохо!» ошеломленно подумал Цанему. Он понимал, что ситуация не сулит ему ничего хорошего, так как совершенствование ценному увеличилось, а его жизненная цель очистилась, он расходовал намного меньше магических сил, физическое тело парня тоже стало сильней, и было ясно, что он превосходил противника как боевым мастерством, так и выносливостью. Несмотря на то, что его превосходство было не слишком огромным, чтобы одержать верх в бою, хватало лишь капли преимущества. Пока что битва шла на равных, однако если она затянется, пань Гонсу окажется поуже в дерьме. Исполняя самые сильные приёмы, восемь тысяч мечей и флаг облака саранчи потребляли огромное количество магических сил. При таких обстоятельствах жизненная ци истекала в диком темпе, отчего количество оружия, которым могли орудовать сражающиеся, уменьшалось. Тем не менее, физическое тело нему продолжило кипеть энергией, без проблем исполняя разные техники. Ужасающие удары его ладони и ног могли разрушить стену, вынуждая пань Гонсо шаг за шагом отступать. Внезапно тот отлетел назад, своим телом пробивая дверь в соседнюю комнату. Парень тут же попытался закрыться в ней, однако до того, как он успел это сделать, в его сторону подула неостановимая сила, быстро впечатывая все тело в противоположную стену. Нужно лишь продержаться до того момента, как мои подчиненные меня найдут. Как только они вмешаются, Мерзавец тот же умрёт!» Оставался спокойным Пангонсо. За последние два месяца он успел научить некоторых шаманов-королей просчитывать заклейтие интеграции, чтобы те могли искать сокровища и тайный коридор. Они обязательно найдут сюда дорогу. Тем не менее, мудрость и алгебраические познания последователи значительно уступали Паньгунцу, так что им определённо понадобится немного времени на его поиски, а он был вынужден сражаться до последнего. Саньму со звездом летел к нему, атакуя на расстоянии, после чего сблизился в рукопашный бой. Количество летающего оружия, принимающего участие в бою, постепенно уменьшалось. Девять мечей под контролем Циньмо напоминали летающих рыб размером с палец. Девять насекомых Пань Гуэнсо, тоже были невероятно крохотными, сверкая будто настоящее золото. Несмотря на то, что у бойцов значительно поубавилось жизненная ци, их атаки всё равно были невероятно сильными, и, исполняя дальние приёмы в тесном помещении, они подвергали своей жизни огромной опасности. Осторожно подбирая техники, Пань Гуэнсо всё равно тратил свои силы слишком быстро, пока полностью не истощил тебя. Совершенствование Цэньмо тоже значительно упало, но его фактическое тело до сих пор обладало силой БК. Пань Гуэн Со сумел отбить лишь десяток ударов, прежде чем его защита была пробита, в мгновение ока лицо бедолаги покрылось глубокими ранами. Прижав противника к земле, Цэньмо продолжал избивать его до тех пор, пока его глаза не закрылись. Пань Гуэнсо крикнул. «Отличная работа! Давай, ударь меня ещё, если осмелишься!» Ударив ещё два раза, Цанему услышал, как заскрипела дверь. в сердце, он тут же остановился. Его противник продолжил кричать. «Давай, ударь ещё!» свои летающие мечи, Цанему рассмеялся. «Старший брат, с меня хватит. Я навещу тебя попозже. Кстати, твой мешочек-то и теперь мой». Пань Гунсо удивлённо схватился рукой за пояс, и его сердце замерло. Мешочек, когда-то висевший там, исчез. Он даже не смог заметить, когда Цанему его снял. «Моя ловкость всё ещё уступает одноногому дедушке. В противном случае он бы даже не заметил, что я снял с него штаны». Жонглируя мешочком в руке, Цанему тяжело вздохнул, удивляя столь высокому мастерству старика. «Убейте его!» — раздался голос Пань Гунсо. когда шаманы-короли наконец к нему добрались. Улыбнувшись, нему повернулся, исчезая за ближайшей двери. По дороге туда он собрал валяющиеся повсюду мечи, поместив их в свой мешочек таота. Также он захватил с собой флаг облака саранчи. Открыв мешочек пангунцо, он заглянул внутрь и слегка нахмурился. Там не было книг из кабинета, только другие сокровища, украденные с корабля. Ладан, чайный наборы, подсвечники. Противник не взял книги с собой. что именно записано в древних книгах из кабинета, техники богов или что-то другое. Повесив два мешочка таота -то себе на пояс, Цяньмо вернулся в кабинет, думая: "Когда буду избивать его в следующий раз, надо спросить, где книги". Пань Гуэнцо с трудом вышел из комнаты на палубу. Увидев на себе взгляд шаманов-королей, он сразу же понял, о чём они думали, обнаружив, как их лидеру досталось от Цяньмо, они начали терять к нему уважение. Парень равнодушно проговорил. «Владыка то Цень тоже не в самом хорошем состоянии. Я тяжело его ранил. К тому же я знаю его имя. Когда мои силы восстановятся, я отберу его жизнь с пользы заклятия». Слегка отдохнув, он тут же принялся исполнять заклятие. Однако произошло кое-что непредвиденное. Несмотря на то, что имя ему было ему известно, он не мог найти парня. Казалось, будто его нет в этом мире». Повторив заклятие, Пань Гуэнсо всё равно не смог найти Циньму. «Невозможно! Он ведь определённо где-то на корабле! Может быть, он спрятался в каком-то тайном месте, чтобы избежать моей магии?» Циньму вернулся в картину, где мужчина продолжил его тренировать. Несмотря на то, что парень терпел поражение одно за другим, он держался всё лучше и лучше. Время проходило незаметно, как вдруг в один прекрасный день корабль сдрожал и... Несмотря на то, что Цаньмо находился внутри картины, он смог ощутить его колебания. Старик внутри тут же встал возле двери и помахал Цаньмоу, и юноша поразился. «Они что, попрощаются вот так просто?»